Слёзы брызнули из её глаз, и она бросилась ко мне на грудь. В эту минуту влетел Александр Семёнов. "Что? Она дома опять? Ах, Нелли, нали, что это с тобой делается? Ну, да хорошо, что по крайней мере дома. Где вы отыскали её, Иван Петрович?" Я мигнул Александре Семёновне, чтобы она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая все ещё горько плакала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 Это жесточение от того, что ты не понимаешь ее любви, да и она, то может быть, сама не понимает себя. Жесточение, которое много детского, но серьезное. Учитель, славная, она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься. Говоришь и думаешь, а потом на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и это ее узило.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 Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала. И так уснула в слезах, как тогда. А уж я теперь уйду, Иван Петрович, так Филипп Филиппович приказал, ждет он меня, бедный. Я поблагодарил и сел в изголовье Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго до глубокой ночи сидел я над нею, задумавшись. В эти две недели...